Глава пятьдесят четвертая. После того, как я забрал из машины медицинскую сумку, меня провели в роскошный номер, высокие окна, двери которого выходили прямо к бассейну. Интерьер впечатлял. Дизайнерская мебель из белого полированного дерева, современная живопись на стенах, огромный плазменный телевизор и в глубине комнаты кровать, на которой неподвижно лежала женщина. Освещение в номере было приглушенное, и ее лица я не видел. «Шейла!» — осторожно окликнул я. «Я здесь!» — послышался ее голос. Я вздрогнул. Оказалось, что Шейла сидела в глубоком кресле в углу, и я не сразу ее заметил. Она поднялась мне навстречу. «Так это не с вами произошел несчастный случай?» «Нет». «Кто это?» — полголоса спросил я, кивнув на женщину, лежавшую на кровати. Шейла жестом отослала официанта, потом, повернувшись ко мне, также тихо ответила «Одна из моих гостей». «У нее небольшая проблема». Но она не хочет, чтобы об этом стало всем известно. Шейла более пристально взглянула на меня. «А с вами-то все в порядке? Вы такой бледный, все нормально». «Так что произошло с этой женщиной?» — Что-то серьезное? — Да нет же, боже мой, ничего серьезного, — вдруг произнесла женщина раздраженным тоном, повернувшись к нам. — Со мной все в порядке. Она села и добавила, — Шейла, дорогая, надеюсь, ты, по крайней мере, привела не врача из неотложки? — А то с него станется выписать мне счет на 800 долларов только за то, что меня отвезут в клинику, находящуюся в километре отсюда, и налепят пластырь. Нет, — Нет-нет, это Пол, мой друг. Он врач. Как хоть он выглядит, ничего себе. Шейла с улыбкой обернулась ко мне. Как видите, полы в самом деле ничего серьезного. Теперь я могу вас покинуть. Она слегка сжала мою руку. Удачи. Подойдите, молодой человек, приказным тоном сказала женщина, едва Шейла вышла. Когда я приблизился, она включила лампу у изголовья и, направив ее свет, мне в лицо проговорила так-так. — Дайте-ка мне вас разглядеть. — Послушайте, мэм, доктор здесь все же я. — О, только ради бога, без всяких мэм! — отмахнулась она. — Обычно такие церемонии выдают новичков. — Надеюсь, вы, по крайней мере, не студент? — Нет. Она слегка похлопала по краю кровати. — Садитесь. Я повиновался. Наконец-то ее лицо показалось из тени и тут же у меня снова появилось ощущение, что мне двинули в грудь кулаком. Нет, сегодня был явно не мой вечер. Лицо у женщины было, что называется, породистым. Сразу обращали на себя внимание выступающие скулы, слишком выступающие, чтобы не заподозрить пластическую операцию, и ярко-зеленые глаза, холодные, словно высокогорное озеро. Голову, будто замысловатая корона, Венчала прическа из серебристо-седых волос. И если допустить, что лицо может быть выковано из стали, словно меч, лицо этой женщины было как раз таким. — Вы что, язык проглотили? — спросила она. — Нет. — О, кажется, я поняла. Она улыбнулась. — Я напомнила вам кого-то? — Ну... Э — -э -э... пробормотал я. «Послушайте, я надеюсь, вы хоть в обморок не упадете?» «Все-таки это не вы, а я недавно получила удар лицо». С этими словами она указала на кровоподтек у себя на скуле, в центре которого виднелась ранка длиной не больше сантиметра. «На вас напали?» — изумленно произнес я. «Нет, представьте себе, я дзюдоистка. Я разбиваю о свою голову кирпичи. Но, разумеется, на меня напали». Я по-прежнему не мог понять причину, охватившего меня волнение, но, возможно, недавние известия об отце меня слишком потрясли. — Мы с вами случайно не знакомы? — спросил я неожиданно для себя. — Я вас не знаю. — Но вы меня знаете наверняка. По крайней мере, я на это надеюсь, ведь я приложила к этому слишком много усилий. Она указала на бейджик, прикрепленный к ее платью. На вставленной в бейджик фотографии я увидел ее на фоне американского флага. Одну руку она подняла вверх, указательные средние пальцы другой руки изображали латинскую букву «В» — знак Победы. «Мои портреты расклеены по всему городу», — прибавила она. И протянула мне руку Хелен Маккарти, мэр Майами-Бич, кандидат на пост губернатора штата Флорида. Я закончил работу и убрал все медицинские препараты в сумку — вместе с запятнанными кровью миссис Маккарти дезинфицирующими влажными салфетками. Их я сложила в отдельный пластиковый пакет. «Что именно вы использовали?» — спросила она. «Я даже не почувствовала боли. Биологический клей». Я показал ей одну из небольших пробирок, заполненных голубоватым гелем, и объяснил, как он действует. «Интересно», — сказала она. А я-то думала, все врачи используют в таких случаях иголки и нитки, причем без анестезии, а от швов остаются потом уродливые шрамы на всю жизнь. Но, полагаю, это вопрос оплаты? Они просто хотят больше получить? Я удивленно взглянул на нее. Ну да, а как вы догадались? Я так и думала. «Заурядный медик нарочно использует свои иглы и прочие орудия пытки, чтобы заставить пациента поверить, что делает очень сложную работу и содрать с него в два раза больше. На самом деле, в пять-десять раз». Она положила руку на мое запястье. «Стало быть, вы бескорыстный идиот, который не хочет сколотить состояние?» Я опустил глаза. «Это шутка», — прибавила Хелен Маккарти. «Я могу задать вам вопрос?» Она поднялась, чтобы рассмотреть результат моей работы в зеркало, потом сказала «Валяйте». «Кто на вас напал?» «О, какой-то полоумный. У моего политического курса есть не только сторонники, отнюдь нет. У меня много врагов?» «В основном среди либералов. Те, кто делает вид, будто защищает индивидуальную свободу, Эти трусливые слабаки, которые видят во мне будущую великую инквизиторшу. Конечно, будь я мужчиной, все было бы иначе. Возьмите Руди Джулиани, мэр Нью-Йорка, с его нулевым уровнем толерантности. Думаете, кто-нибудь посмел бы его ударить? У меня есть дом в Неаполе. Здесь я могу укрыться от толп журналистов и папарацци, которые осаждают меня в Майами. Но, увы, идиоты вроде нынешнего находятся повсюду. Она повернулась ко мне, одновременно пытаясь изменить прическу таким образом, чтобы хоть частично закрыть след удара. «Да, у меня радикальные методы. Я очень много и плодотворно сотрудничаю с ФБР. Аарон Альтман, директор подразделения ФБР в Майами, мой личный друг». Я без колебаний иду на самые жесткие меры, чтобы выжигать язву преступности, сурово наказывать сексуальных маньяков и изгонять весь подозрительный сброд за пределы моего города. И я намереваюсь в дальнейшем распространить эти методы на весь штат Флорида. Если преступникам это не нравится, пусть сами убираются отсюда заранее, пока я их не выставила. Это ваш основной предвыборный лозунг? Неофициально? Да. Я подумал о Шоне и о том благошторме, разразившемся недавно в интернете, и направленном против Хелен Маккарти, о котором недавно рассказывала мне Конни. И вот теперь, надо же, я разговариваю с этой женщиной в реальности. У меня было странное ощущение. Я расправил плечи, чтобы придать себе побольше уверенности, и сказал, понимаю. Но я спрашивал все-таки о другом. Она повернулась ко мне. «Ах, вот как?» «Мне бы стоило спросить иначе. Кто вас избил? Точнее, избивал периодически. Потому что рана, которую я только что привел в порядок, у вас не единственная. У вас есть и другие, давно затянувшиеся, за ушами, у корней волос, на шее, на плечах. Должен признать, они почти незаметны, и обычный человек вряд ли разглядел бы их но любой врач их заметит. — Вы были жертвой домашнего насилия, миссис Маккарти? — Если это так, я хочу сказать, что никогда не поздно обратиться за помощью к профессионалу, который она расхохоталась. — Чистосердечно, от всей души. — Я почувствовал, что краснею, давно я не чувствовал себя таким идиотом. — Бедный мой друг, — воскликнула она. — Вы и в самом деле подумали, что я из таких женщин? Ее глаза превратились в два узких смертоносных лезвия, и я с ужасом осознал всю глубину своей ошибки, а заодно смысл выражения «политическое животное». У этой женщины был настоящий дар именно такого рода. В ней чувствовались такая сила и такая животная энергия, какие ни один, даже самый могущественный соперник не смог бы сокрушить. «Для того, чтобы узнать о происхождении этих шрамов, — произнесла Хелен Маккарти, — вам достаточно было бы внимательнее почитать газеты. Я не делаю из этого никакой тайны. В моем прошлом не было ни мужа-насильника, ни отца-тирана. Вы ведь именно об этом подумали, верно? Мой муж был прекрасным человеком, он умер, оставил мне большое состояние, упокой, Господи его душу, что до моего отца он пастор». Он до сих пор жив и ведет жизнь, достойную настоящего святого. Разумеется, журналисты перемыли мне все кости, как и остальным кандидатам. Дело в том, что я попала в очень серьезную автокатастрофу. Когда приехали врачи, они вначале сочли меня мертвой. Но я боролась за жизнь и сумела выкарабкаться. Однако пришлось сделать множество пластических операций, и сразу после, и еще в течение нескольких лет... Но я вернулась на свое место, на политическую сцену, на безжалостный свет софитов, так что советую вам починить свой радар, вычисляющий жертв домашнего насилия. Он барахлит. Я не из тех, кто позволяет так с собой обходиться. Я молча кивнул, сгорая от стыда. — Если уж хотите все знать, — продолжила она, на сей раз более мягким тоном, — произошло вот что. Я беседовала с одним молодым человеком, который вначале произвел на меня впечатление очень обходительного, правда, чересчур склонного к иронии. Меня это слегка утомило, и я в ответ отпустила ироническое замечание по поводу его мужественности. И тогда он меня ударил. Свидетелей рядом не оказалось. Он тут же исчез. Я не стала звать охрану. Этот эпизод не добавил бы мне популярности. Кто захочет видеть на посту губернатора женщину, к которой можно вот просто так подойти и ударить? Вы же знаете, каковы наши журналисты. На меня и без того уже набросилась половина пользователей интернета. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание? Врачебная тайна заверил я, клятвенно поднимая руку. Договорились, кивнула она потом приблизилась ко мне и, слегка сжав мои запястья, прибавила. Вы как раз из того типа мужчин, которые мне нравятся, Пол. Говорю вам это совершенно искренне. Лет десять назад я, вероятно, смогла бы убедить вас хорошо провести со мной время прямо здесь, в этой комнате. Но сейчас я задам вам только один вопрос. Откровенность за откровенность. Я даже вздрогнул, увидев эту улыбку баракуды. Теперь, когда вы знаете меня лучше, Пол, вы будете за меня голосовать?